Глава двенадцатая Официантка принесла им сэндвичи. Один с копченой говядиной под русским соусом для Деагосты, второй с беконом, салатом и помидорами для Лоры Хейвард. «Еще кофе?» — спросила она. «Будьте любезны». Понаблюдав, как потрепанная официантка наливает ему кофе, Деагоста повернулся к Хейвард. «Вот какие у нас дела!» подытожил он. Деагоста пригласил капитана Хейвард на обед, чтобы ускорить расследование. Правда, она больше не занималась убийствами. Получив новое назначение, она работала в отделе комиссара полиции, где ей светило весьма многообещающее повышение по службе. «Уж если кто заслуживает повышения так это она», — грустно подумал дегоста «Ты читала?» Хейвард бросил взгляд на газету, которую он принес с собой. «Да». Де Густо покачал головой. «Представляешь, какую чушь написали! Теперь нас осаждают всякие ослы, приходят анонимные письма, которые надо проверять, звонят физики и гадатели на картах Таро. Ты же знаешь, какой гвалт поднимается в этом городе, когда печатают такие вот страшилки. Только этой херни мне сейчас и не хватало». Хейвард чуть заметно улыбнулась. «Я тебя понимаю. А люди верят в эту чепуху». Отбросив газету, он пригубил кофе. — Ну, так что ты обо всем этом думаешь? — Ведь у тебя есть четыре свидетеля, которые клянутся, что убил именно Ферринг. — Пять, если считать жену убитого. — Но Ракелли. — Ты же ее знаешь. — Да, и Билла Смитбека тоже. Хороший был журналист, только очень рисковый. Настоящая трагедия. Диагусто начал есть бутерброд. Говядина постная, соус подогрет. То, что надо. Когда он злился, у него всегда разыгрывался аппетит. «Значит, это Феринг, или кто-то на него похожий. Он умер, а может быть и нет. Все очень просто. У вас уже есть результаты генетического анализа?» «На месте преступления была обнаружена кровь двух людей — Смитбека и еще одного человека, пока не идентифицированного. Мы получили образцы ДНК матери Феринга — И сейчас сравниваем с обнаруженной кровью. Да густо замолчал, размышляя, стоит ли говорить я о том, как они добыли образцы ДНК. Нет, лучше не надо. Это не вполне законно. А Хейвард была весьма щепетельна в этих вещах. А если это не фэринг, то кому и зачем понадобился весь этот маскарад? Хороший вопрос. А что думает по этому поводу пиндергаст Разве кто-нибудь когда-нибудь знает, о чем думает этот парень? — Но я тебе вот что скажу. Он очень заинтересовался этими вудуистскими штучками, которые нашли на месте преступления, хотя виду и не подает. Но занялся ими всерьез. — Это те предметы, которые упомянуты в газете? — Да, блески, пучок перьев, пергаментный пакетик с пылью. «Гри — Гри-гри, — пробормотала Хейвард. — Не понял. — Талисманы вуду, защищающие от злых духов, или, наоборот, напускающие порчу. Я тебя умоляю, мы имеем дело с психопатом. Преступление совершено спонтанно. В записи видно, что парень явно под кайфом. Хочешь знать мое мнение, Винни? Конечно. Эксгумируйте тело ферринга Именно это мы и собираемся сделать. И я бы проверила, кому Смитбек насолил своими статьями в последнее время. Этим мы тоже занимаемся. Похоже, все, что он писал, кого-то здорово задевало. Его редактор в «Таймс» дал мне список его последних заданий, и сейчас мои люди это изучают. Ты все делаешь правильно, Винни. Мне только кажется, что преступление — это не такое спонтанное, как ты думаешь. Наоборот, оно могло быть очень тщательно спланировано и осуществлено. Мне так и не кажется. Не стоит делать поспешных выводов. Извини. Еще один момент. Если ты помнишь... Я восемнадцать месяцев работала в полицейском управлении Нового Орлеана. Ну, помню. Пендергаст тоже из Нового Орлеана. Ну и что? Хэйборд отпила воды из стакана. Минуту назад я сказала, что Фэринг либо жив, либо мертв. В Новоорлеанской полиции есть люди, которые думают иначе. Они считают, что существует и третья возможность. Лора, только не говори мне, что ты веришь в эти сказки про зомби. Съев половину сэндвича, Хейвард отставила тарелку. — Больше не могу. Хочешь попробовать? — Спасибо, я сыт. Ты не ответила на мой вопрос. — В сказке я не верю. На эту тему тебе лучше поговорить с Пендергастом. Он знает эту специфическую область гораздо лучше нас с тобой. И, пожалуйста, не торопись с выводами. Ты часто этим грешишь, Винни. Да ты и сам это знаешь. Да Госта вздохнул. Она была, как всегда, права. Он обвел глазами закусочную. По залу бегали официантки, посетители читали газеты, говорили по сотовым телефонам, болтали с друзьями. Ему вспомнились и другие обеды с Лорой, особенно их первая совместная выпивка. В то время он переживал самый тяжелый период в жизни и все же вспоминал об этом с удовольствием. И именно тогда он ощутил, как тянет его к этой женщине. Им прекрасно работалось вместе. Она постоянно бросала ему вызов. В хорошем смысле слова. Вот уж поистине ирония судьбы. Он выиграл дисциплинарное разбирательство, не был уволен, но, похоже, навсегда потерял лору. да Диагоста прочистил горло. «Расскажи мне о своем повышении». «Я его еще не получила». «Да ладно тебе, об этом уже все говорят. Остались простые формальности». Она выпила немного воды. «У нас создается специальное подразделение с годичным испытательным сроком. Туда включают несколько человек из комиссариата, которые будут работать в тесном контакте с мэром и заниматься борьбой с терроризмом. Все будет происходить в рамках программы улучшения качества жизни. Это своего рода социальная работа. Ты будешь на виду? Постоянно. Ого, поздравляю с еще одним перышком на шляпе. Подожди, через пару лет выбьешься в начальники. Это вряд ли, улыбнулась Лора. Чуть поколебавшись, Дагусто произнес. «Лора, мне тебя не хватает». Улыбка исчезла с ее лица. «Мне тоже». Дагуста посмотрел на нее. Лора была так хороша, что у него заныло сердце. Бредное лицо, черное, как смоль, волосы. «Почему бы нам не начать все сначала?» Она помолчала, потом покачала головой. «Я не могу». «Почему?» вини я мало кому доверяю, но тебе я верила, а ты меня подвел». «Мне очень жаль, что так получилось. Действительно жаль. Но я же тебе все объяснил. У меня не было другого выбора. Надеюсь, сейчас ты это понимаешь?» «Нет. Выбор у тебя был. Ты мог сказать мне правду. Почему ты решил, что мне нельзя доверять?» «Ну да, я виноват», — вздохнул Диагоста. У него вдруг настойчиво зазвонил сотовый телефон. «Тебе лучше ответить». — сказала Лора. — Но... — Давай, может, там что-то важное. Деогосто извлек из кармана трубку. — Да? — Винсент, — произнес медоточивый голос с южным акцентом. — Я не вовремя позвонил? — Нет, что вы! — отозвался догоста судорожно глотнув. — Отлично. У нас свидание с неким мистером Клайном. — Уже выезжаю. — Прекрасно. Еще один вопрос. Завтра утром... «Не хотите со мной прокатиться?» «Куда?» «На кладбище, шелест дубов. Получено разрешение на эксгумацию. В полдень мы вскрываем могилу Феринга».